Глава 3 Дан. «И вот как сейчас этого врача искать?» синкевич совершенно не по-джентльменски почесал затылки Перед ними на столе лежал свежий таймс с новостью о том, что потрошитель прислал в полицию почку жертвы и новое издевательское письмо. «А зачем его вообще искать?» — хмыкнул Дан. «Я все больше склоняюсь к тому, чтобы не вмешиваться». «Ты что?» — воскликнула Настя. «А как же профессиональный долг?» Самолюбие, наконец. Я королеве Виктории не присягал. А самолюбие во время ломки как-то слегка атрофируется. Мне бы полежать. Дело не в профессионализме, — заметил Сенкевич. Я уже говорил, что у каждого человека есть своя миссия, и она должна быть выполнена. Отказ от нее нарушает порядок мироздания. И это подтвердил и хранитель. Помните, я рассказывал, очевидно, наша задача «Остановить или хотя бы поймать потрошителя?» «Смысл?» — не сдавался Дан. «Ты ж сам говорил, мы должны остаться здесь. Ну а раз дальнейшего путешествия не будет, плевать мне на миссию. Будет, не будет, кто знает?» — неохотно буркнул Сенкевич. «Думаешь, мне больно нравится существовать в образе этого ханжи?» «Декларирует кодекс джентльмена, а сам по бабочкам ночным бегает». Да таким, что глянуть-то противно. Значит, ты нас отсюда все же вытащишь? Настя обрадовалась за такой степени, что вскочила, обежала вокруг стола, обняла Сенкевича и чмокнула в щеку. Тот зарделся, как девица, и потупился. Ну вот, видите, что творит? Леди его, значит, смущают, а проститутки самое оно. Хорошо. Тогда тебе и карты в руки. Вот сон доктор, вот и воспользуйся его памятью. Составь список всех врачей, с которыми знаком, в первую очередь хирургов, и прорабатывай их на предмет подозрительности. С ума сошел. Представляешь, сколько врачей в Лондоне. Да и как мне их прорабатывать? Ну хотя бы список составь, потом вместе подумаем. А я пошел. Дан с кряхтением поднялся. Куда? — насторожилась Настя. — В поле вестимо. Свидетелей искать, народ опрашивать. Тех, кто видел жертву в последний раз. А вось повезет. «Там уже полиция везде потопталась», — поморщился Сенкевич. «У меня свои методы», важно, — важно ответил Дан, — «дедуктивные». На самом деле он полагался на единственно надежный метод, которым не могла воспользоваться полиция — звонкие шиллинги. В эстенде народ небогатый. Вид серебряной монеты непременно заставит свидетелей напрячь память. Кто знает, возможно, найдется ценный свидетель». — Я с тобой решительно, — заявила Настя. — Хватит и одного раза. И стенд не место для леди. — А я и не леди, — серьезно заявила подруга. — Я такой же оперативник, как ты. Забыл? — Здесь ты леди. Твое появление в трущобах выглядит подозрительно. — Не забывай, дорогой. Только мое появление вчера спасло твою шкуру, — возмутилась девушка. — Если бы я не упала так удачно в обморок, — косминский точно перерезал бы тебе глотку. А если уж говорить о подозрительности, что может быть подозрительнее, чем визит знаменитого сыщика в район, где недавно произошли два убийства? Раз тебя сумасшедший косминский узнал, значит, и все остальные узнают. Возразить было нечего. «Хорошо, подожди здесь», — вздохнул Дан. Он поднялся в комнату Холмса, открыл шкаф и принялся разглядывать средства маскировки, которым прибегал великий сыщик. Помимо обычных для Холмса деловых и спортивных костюмов, на вешалках болтались потертые пиджаки, старенькие пальто и даже три дамских платья. Наверху в ряд выстроились буржуазные цилиндры, демократичные котелки, плебейские кепки и чопорные женские щипцы. На полках теснились баночки с гримом, накладные бакенбарды и усы разных мастей, от седых до жгучи черных. На гвоздях висели парики. Изучив все это великолепие, Дан справедливо решил, что самому ему с изменением внешности не справиться, и позвал на помощь Настю. «Ух ты!» — восхитилась подруга. «Сейчас забацаем». «Уверена?» «Конечно. Я в школе в драм-кружок ходила, ты не знал?» «А потом еще на курсы визажистов». Девушка с энтузиазмом взялась за дело, однако, несмотря на кружок и курсы, Провозилась очень долго. Дан просил сделать из него пожилого ирландца. Но со состареть друга с помощью грима у Насти так и не получилось. «Ладно», — решил Дан. «Буду не отцом убитой, а братом, что ли? А я твоей женой?» Настя решительно выдернула из шкафа грубое холщевое платье и уродливый чепец. Снова взялась за грим. Во второй раз получилось лучше. По крайней мере... Ей удалось избавиться от белизны лица, свойственной только благополучным англичанкам, и создать видимость сероватой, то ли от загара, то ли от грязи, кожи. Чисто вымытые волосы Настя спрятала под чепес, и вот уже перед данным стояла фермерша неопределенного возраста. «Пошли, что ли?» — грубовато спросила она. Выйти из дома получилось только около трех часов. Вскоре они уже катили в кебе в сторону Ист-Энда. «Какой план?» — спросила Настя. «Куда пойдем в первую очередь? Где искать свидетелей будем?» «Можно бы запросить данные в Скотланд-Ярде», — сказал Данн. «Но не думаю, что они успели много раскопать, чуть больше, чем за сутки. Да и ехать туда в таком виде...» Он покосился на рыжую бороду, которую Настя крепко посадила на клей. «По крайней мере, мы и без полиции знаем прозвище», — напомнила девушка. «Смуглянка Энни». «Начнем со сковороды», — решил Дан. Самый известный трактир Ист-Энда был открыт с полудня и до самого утра. Сейчас, в середине дня, здесь было совсем немного посетителей, пока не закончили работу возщики, рабочие верфи и уличные продавцы. И время жриц любви еще не наступило. За столами сидели несколько человек, до да устойки отирались два пьяненьких типа, Худощавый трактирщик с унылым, недовольным лицом лениво протирал грязноватым полотенцем оловянные кружки. Дан подошел к стойке, выложил несколько мелких монет, застенчиво попросил. — Мне бы выпить чего с дороги? Покрепче да подешевле. И жене моей. — Есть джин, пиво, — буркнул трактирщик. — Джин, давай, друг, — кивнул Дан. Мужик оказался неразговорчивым. Молча придвинул кружки, отошел на другой конец стойки. Дан сделал небольшой глоток, выдохнул, подождал, пока напиток с едким можжевелым запахом перестанет обжигать глотку. Громко на весь трактир произнес. — А что добрые люди? Может, кто видел мою сестру? Энни ее зовут. Маленькая такая, смугленькая, с черными волосами. Пропала она, в гости не приезжает, писем не пишет. Настя горе снакивала. Подтверждая слова мужа. В трактире стало тихо. Даже пьяные перестали переругиваться друг с другом. Все были наслышаны про убийство. Дан продолжал, как будто не заметил напряженной тишины, повисшей в заведении. — Непутевая она у нас. Что уж. И не стал бы искать дуру. Но ведь у нее сынишка растет. Хороший мальчишка, шустрый. Что овец спасти, что по дому помочь. Так вот моя сестрица бесстыжая. Даже деньги на его пансион присылать перестала. А у нас своих ртов четверо. — Погоди, дружище. Трактирщик подошел, положил на плечо тяжелую руку. — Если ты просмуглянку Энни, так держись. Придется тебе теперь самому ее сына кормить. — Это почему? — глупо переспросил Дан. — Сбежала, что ли, куда? Замуж выскочила. — В который раз уже? — Убили ее, — коротко обронил трактирщик. «Зарезали». Настя испуганно охнула, прикрыла рот ладонью. Дан изображал непонимание и ступор. «Душегуб у нас объявился на улицах», — пояснил трактирщик. «Потрошитель». «Ой, горе какое!» — схлипнула Настя. «Как же мы теперь выкрутимся?» Дан дрожащей рукой приобнял ее. «Ничего, жена, мальчишку поднимем. Не чужой ведь родная кровь». «А ты вот что, добрый человек!» — обернулся он трактирщику, — может знаешь кого из ее подружек или друзей найду их вдруг от сестры какое имущество осталось заберу для ее сына всю пользу мальчишки трактирщик пожал плечами нет не знаю друг и внезапно расщедрившись плеснув кружке еще по порции джина выпей вот платить не надо дана каждый вечер на углу бакс роу стояла вмешался один из пьяных всегда с горбаа эллис рядом толкалась И в сковородоне вместе часто захаживали. «Спасибо, друг», — приложил руку к сердцу Дан. «Поищу горбуню «А чего ее искать?» — ухмыльнулся пьяный. «Сама придет, как стемнеет. И не спутаешь ни с кем. Второго такого страшилища в Истоянде нет. Зато дело знает хорошо», — похотливо захихикал второй пченчушка. Дан с Настей до темноты просидели в трактире. А когда на улице опустились сырые сумерки отправились искать горбату Элис. Как и говорил завсегдата и трактира, девица обнаружилась на углу Бакс Роу, стояла под фонарем и хватала за рукава проходящих мужчин. Строго говоря, ее нельзя было назвать горбуней. Скорее, она была низкорослой и слишком сутулой, но нелепая, абсолютно непропорциональная фигура, одно плечо выше другого, и кривая короткая шея, из-за которой некрасивая, Какое-то птичье лицо выдавалось вперед, Создавали впечатление физического уродства. Рядом с Элис прохаживалась высокая рыжеволосая толстуха. «Доброго вечера, девушки!» Подходя, поздоровался Дан. Элис бросил на него подозрительный взгляд Крошечных птичьих глазок, Подслеповато, сощурившись, пропищала. «А тебе зачем? Ты вон со своей!» И с извечной злобой, непривлекательной женщины кивнула на Настю. — Курица, — подумал Дан, — вылитая курица. Да я не за тем. Он помялся, словно в нерешительности. Потом спросил. — Смуглянку Эни, знаете, девушки, сестрица моя. Горбат Элис пренебрежительно искривила длинный безгубый рот. — Да ходила тут такая, и что же? Поговорить про нее хотел. — Некогда мне с тобой разговаривать, — фыркнула Элис, надвигая украшенную полуувядшей розочкой шляпку на слишком выпуклый, как у Дауна, лоб. — Мне деньги надо зарабатывать. — Погоди, — толстуха оказалась милосерднее. — Брат, все-таки. Нет денег, нет разговора. Элис сморщила кривой, похожий на куриный клюв, нос, и, переваливаясь на коротких ножонках, побежала за очередным прохожим. — Злая она у вас, — пожаловался Дан. — Некрасивая, вот и злая. — мирно ответила рыжеволосая толстуха. — На нее только пьяные старики да уроды смотрят, те, кому выбирать не приходится. И смуглянку она недолюбливала, та она расхват шла. Только зарезали ее, потрошителю попалась. Не повезло бедняжке. — Уж извини, как есть, так и говорю. — Знаю, — пригорюнился Дан. — В сковороде сказали. — Тогда чего спрашиваешь? — насторожилась толстуха. — Да узнать хотел. Не осталось ли после нее каких вещей? Забрал бы сын, у нее растет. Да какие у нее там вещи? Отмахнулась Толстуха. Она все пенни, что зарабатывала, только на ночлег, да на врача тратила. Больная была. чехотка При упоминании врача Данна осторожился. Кто же ее такую пользовал? Как можно небрежнее, спросил он. Видно, дешевый врач. Может, и не врач, вздохнул Толстуха. Может, врет. Небольное увлечение не помогало. Разве хороший доктор нашу сестру примет? Майкл Острок. Здесь где-то недалеко живет. Приезжий он. Не знаю уж откуда. А теперь пойду я. На ужин еще заработать надо. Она развернулась и зашагала туда, где хихикала Горбата Элис, старательно соблазняя двух пожилых возщиков. — Так, где он живет, не подскажешь? — крикнул ей спину дан Толстуха, не оборачиваясь, пожала плечами. «Не знаю. Рядом где-то. Частенько в сковороде бывает. Черноволосый такой, высокий. Пошли обратно», — скомандовал Дан, — «и сделай лицо пожалостливее, как будто у тебя что-то болит». Настя старательно скорчила плаксивую физиономию, согнулась, прижимая руку к животу. «Так? Пойдет». Вернувшись в трактир, который к тому времени уже наполнился посетителями, Дан подошел к стойке, Выждал, когда хозяин окажется поближе и сказал, «Добрый человек, не подскажешь ли? Может, есть у вас тут какой лекарь поблизости?» Сюзи, жену мою, прихватила. Никогда такого не было. Слезами заливается и идти не может. Живот у нее скрутило. Вон, зеленая вся. Бросив взгляд на Настю, которая добросовестно изображала то ли приступ аппендицита, то ли желудочные колики, трактирщик протянул. «Да есть тут один». Майкл, кажется, он и девок уличных лечит. Только сегодня его в сковороде не видно. Ты подожди, может, еще появится? Ой, сил нет, взвала Настя и для убедительности пустила слезу. Не подскажешь? Может, знаешь, где он живет или где народ пользует? Засуетился Дан. Мы бы уж лучше туда, чем ждать. Недалеко, здесь, за углом. Свернешь и прямо третий дом. Постучив в дверь, хозяйка откроет и проводит. — Ох, спасибо тебе, спасибо! — Дан подхватил под руку Настю и потащил к выходу.